Глава 11. На следующее утро я обнаружила Николая на восточной террасе. Он снимал показания о погоде. Команда Мала должна была улететь в течение часа и ждала только отмашки, что всё в порядке. Я натянула капюшон. Снегопада не было, но пара снежинок опустилась на мои волосы и щёки. Ну что? Какие прогнозы? Полюбапытствовала я, вручая Николаю чашку чая. "Неплохие", ответил он. "Ветер умеренный, давление стабильное. В горах может потрести, но ничего такого, чего не выдержало бы. Выпь". Я услышала, как за нами открылась дверь, и на террасу вышли Мал с Тамарой. Они были одеты в крестьянскую одежду, меховые шапки и шерстяные пальто. "Ну что, мы отчаливаем?" спросила Тамара. Она пыталась выглядеть спокойной, но я слышала едва сдерживаемое возбуждение в её голосе. Позади неё маячило лицо Нади, прижатое к стеклу в ожидании вердикта. Николай кивнул. Вперёд. Шуханка ослепительно улыбнулась. Ей удалось сдержанно поклониться, после чего она повернулась к Наде и подала сигнал. Та заулюлюкала и ударилась в нечто среднее между танцем и припадком. Николай рассмеялся. А что, так мало энтузиазма? Береги себя, сказала я, обнимая Тамару. Позаботься о Толе за меня, ответила она. Затем прошептала: Мы оставили кобальтовое кружевное платье в твоём сундуке. Надень его сегодня. Я закатила глаза и подтолкнула её к выходу. Знала, что увижу их всего через неделю, но с удивлением поняла, что буду очень скучать. Когда я повернулась к Малу, наступила неловкая пауза. Его голубые глаза ярко сияли в сером утреннем свете. Шрам на моём плече внезапно кольнуло. "Доброго пути, моя правительница", поклонился он. Я знала, как положено ответить, но всё равно обняла его. На мгновение он застыл как истукан, но затем крепко обвил меня руками. "Доброго пути, Алина", прошептал Мал мне в волосы и быстро отступил. "Мы полетим, как только вернётся зимородок. Я ожидаю увидеть вас всех целыми и невредимыми ровно через неделю". сказал Николай: "А ещё с кучкой всемогущих птичьих косточек". Мал поклонился. "Да хранят вас святые, мой царевич". Николай пожал ему руку. "Удачи, Орецев. Найди жар-птицу, и когда всё это закончится, я тебя щедро вознагражу". Ферма в Удове, дача неподалёку от города, всё, что пожелаешь. «Мне ничего не нужно, просто...» Он отпустил руку Николая и отвернулся. «Заслужи ее!» Он немежкой вернулся в прялку. Тамара последовала за ним. Через стекло я увидела, как они общаются с Надей и Хэр-шоу. «Что ж», — начал Николай, — «по крайней мере, он научился уходить красиво». Я проигнорировала боль в груди. Сколько нам потребуется времени, чтобы добраться до Кеттердама? 2 или 3 дня, в зависимости от погоды и наших шквалных. Мы полетим на север, затем через Истернское море. Так безопаснее, чем путешествовать через Рафку. Какой он? Кеттердам? Это закончить предложение, он не успел. Перед моими глазами возникло тёмное размытое пятно. и в следующую секунду Николай исчез. Я ошалело уставилась на то место, где он стоял, а затем закричала, почувствовав, как в плечи впиваются когти и отрывают меня от пола. Мельком заметила, как на террасу стремительно выбегает Мал с Тамарой по пятам. Он рывком преодолел расстояние между нами и, обхватив меня за талию, потянул вниз. Я извернулась и широко разведя руки, пронзила огненным потоком света нечигую, которая меня тащила. Та пошла рябью и взорвалась. Я мешком рухнула на террасу, предавив собой мало. Кожа кровоточила в тех местах, где её ранили когти чудища. Уже через секунду я вскочила на ноги и ужаснулась тому, что увидела. Воздух наполнился летающими чёрными силуэтами, крылатыми монстрами, которые двигались совсем не так, как любое нормальное существо. В зале позади меня воцарился хаос. Раздался грохот бьющегося стекла. Ничегое врывались в помещение через окна. Увидев остальных, крикнула я Тамаре: "Вытащи их отсюда. Мы не можем бросить тебя. Я не хочу потерять ещё их. Иди, рыкнул на неё Мал. Потом приставил ружьё к плечу и прицелился в подлетающего монстра. Я метнул разрез, но они двигались слишком быстро, чтобы попасть по кому-то конкретному. Я вытянул шею, высматривая в небе Николая. Сердце бешено колотилось. Где же Дарклинг? Раз его чудище здесь, Он должен быть где-то рядом. Он спустился сверху. Существа перемещались вокруг него, как оживший плащ. Их крылья мельтешили в воздухе чёрной рябью. Они формировались и растворялись, поддерживая своего хозяина. Их тела разделялись и соединялись, поглощая пули из ружья мало. "Свите", вырвалось он. Как он нас нашёл? Ответ пришёл быстро. Я увидела фигуру в красном, в лапах двух ничегоей. Их чёрные когти глубоко погрузились в тело пленника. Лицо Сергея было белее снега, глаза выпучились от ужаса, губы беззвучно шептали молитву. "Мне пощадить его, Алина?" спросил Дарклинг. "Оставь его в покое". Он сдал тебя первому же попавшемуся опричнику. Мне интересно, что ты ему предложишь: милосердие или правосудие? Я не желаю ему зла. Мой разум вскипел. Неужели Сергей действительно нас предал? Он был на пределе после битвы в Малом дворце, но что если он планировал это с самого начала? Быть может, он просто пытался ускользнуть во время сражения с ополченцами? А может, намеренно упомянул имя Женя. Он так хотел побыстрее покинуть прялку. И тут я поняла, что шептал Сергей не молитву, а всего одно слово, повторяемое снова и снова: безопасность, безопасность, безопасность. "Отдай его мне", крикнула я. Меня он предал первым, Алина. Он остался в осальте, когда должен был перейти на мою сторону. Сидел на твоих собраниях и участвовал в заговоре против меня. Он мне всё рассказал. Слава святым, что мы ни с кем не поделились местонахождением жар-птицы. Так что, продолжил Дарклинг, решение за мной. И боюсь я, выбираю правосудие. Ничего и в момент оторвали конечности Сергея от туловища и голову с плеч. На кратчайшее мгновение я заметила шок на его лице. Рот открылся в безмолвном крике, но затем останки его тела исчезли под облаками. «Ради всех святых!» — выругался Мал. Меня затошнило, но пришлось подавить подступающий ужас. Мы с Малом медленно повернулись, и встали спиной к спине. Нас окружали ничигои. Позади в прялке слышались крики и звук бьющегося стекла. «И вот мы снова здесь, Алина. Твоя армия против моей? Думаешь, на сей раз твои солдаты справятся лучше?» Я проигнорировала его и крикнула в туманную серость. «Николай!» «А-а-а! Принц-пират!» «Я жалела о многих своих поступках, совершенных за время этой войны», — сказал Дарклинг, — «но не об этом». Один из теневых солдат спикировал вниз. «Я с ужасом увидела в его лапах брыкающегося Николая. Последние ошметки моей храбрости испарились. Я не смогу смотреть, как его расчленяют на части. Умоляю». Прокричала я безо всякого достоинства или сдержанности. «Умоляю, не надо!» Дарклинг поднял руку. Я прижала ладонь к ко рту, колени начали подгибаться. Но ничего я не напала на Николая. Она закинула его на террасу. Тело с тошнотворным хрустом приземлилось на каменный пол и перекатилось. «Алина, нет!» Мал пытался удержать меня, но я вырвалась из его хватки и побежала к Николаю, упав на колени рядом с ним. Он стонал. Его пальто было разорвано в тех местах, где когти чудища пронзили ткань. Принц пытался подняться на локте, из его рта текла струйка крови. Это было неожиданно. "Ты жив", прохрипел он. "Ты жив", залепетала я. "Всё хорошо". Я ценю твой оптимизм. Краем глаза я заметила какое-то движение и увидела, как из ладони Дарклинга вырвались две тенеистые кляксы. Они перелились через край балкона, извиваясь как змеи, и направились прямиком к нам. Я взмахнула руками и метнула разрез, обрушивая часть террасы, но было слишком поздно. Тени выстрелили молнией по каменному полу и нырнули в рот Николая. Его глаза расширились. Он задохнулся от удивления, втягивая то, что Дарклинг запустил в его лёгкие. Мы поражённо уставились друг на друга. Что? Что это было? выдавил он. Я Николай закашлялся и содрогнулся. Затем его пальцы быстро потянулись к груди, разрывая остатки рубашки. Мы оба опустили взгляд, и я увидела, как тень разрастается под его кожей тонкими чёрными линиями, разветвляясь, будто жилы в мраморе. "Нет", простонала я. "Нет, нет". Трещины побежали по животу, перешли на руки, алина Беспомощно позвал Николай. Тьма разрослась под его кожей и поднялась по горлу. Он резко откинул голову и закричал: "Шея, напряглась, и всё тело изогнулось дугой". Он испустил ещё один истошный крик, и из его спины показались два чёрных отростка, а затем они раскрылись, как крылья. Николай поднял голову, посмотрел на меня. Его лоб испичряли капельки пота. Взгляд стал испуганным и отчаянным. Алина, и тут его глаза, умные, карие глаза почернели. Николай, прошептала я. Он осклабился, обнажив зубы из чёрного оникса. Они выросли в клыки. Николай зарычал. Я быстро отпрянула. Его челюсть щёлкнула в сантиметре от меня. Проголодался? спросил Дарклинг. Интересно, кого из своих друзей ты съешь первым? Я неуверенно подняла руки, не спеша использовать силу. Мне не хотелось причинять ему боль. "Николай!" взмолилась я. "Не делай этого, останься со мной". Его лицо исказилось от боли. Он был где-то там, боролся с собой, подавлял голод, затуманивший разум. Его ладони сжались. Нет, его лапы. Николай взвыл, и этот звук был таким безнадежным, пронзительным и абсолютно нечеловеческим. Взмахнув крыльями, он оторвался от террасы, чудовищный, но все равно прекрасный. Всё равно, Николай. Затем посмотрел на тёмные вены, растекающиеся по его торсу, на острые как бритва когти, прорезавшиеся из почерневших пальцев. Он протянул ко мне руки, словно молил об ответе. "Николай!" прокричала я, когда принц развернулся в воздухе и взмыл вверх, будто каким-то образом мог обогнать свой голод. Чёрные крылья поднимали его всё выше и выше, мимо вихря из ничего. Николай быстро оглянулся, и я ощутил его муку и недоумение даже издалека. А потом он исчез, превратившись в чёрную точку на фоне серого неба, пока я оставалась внизу. "В конце концов", сказал Дарклинг, "он найдёт, что поесть". Мы предупреждали Николая о возмездии Дарклинга. Но даже я не могла предвидеть нечто столь изощренное и безупречно жестокое. Николай выставил его дураком. И теперь Дарклинг взял моего идеального, гениального, благородного принца и превратил его в чудовище. Смерть была бы слишком милосердной. У меня вырвался крик «Приц». Что-то гортанное, животное, незнакомое. Я подняла руки и обрушила пламенный разрез двумя яростными дугами. Они попали в извивающиеся силуэты, окружавшие Дарклинга, и некоторые из теней исчезли. На их место тут же заняли новые. Мне было плевать. Я била по нему снова и снова. Если мне удалось срезать верхушку горы, Наверняка моя сила может сгодится на что-то, и в этой битве. Сражайся, закричала я. Покончим с этим прямо сейчас, прямо сейчас. Сражаться с тобой, Алина? Тут и сражаться нечего. Он подал знак своим монстрам. Схватить их. Они слетались со всех сторон, превращаясь в бурлящую чёрную массу. Мал встал рядом со мной и открыл огонь. Я чувствовала запах пороха, слышала звон гильз, сыплющихся на землю. Сосредоточив всю свою силу, размахивая руками как мельница, я пронзала 5, 10, 15 теневых солдат за раз, но без всякого результата. Их попросту было слишком много. И вдруг они остановились. Ничего и повисли в воздухе. Их тела обмякли, крылья двигались в безшумном ритме. Это ты сделала, спросил Мал. Я не думаю. На террасе воцарилась тишина. Я слышала завывание ветра, звуки битвы, продолжавшейся позади нас. Мерзость. Мы вернулись. В дверном проёме стояла Багра, опираясь на плечо Миши. Мальчишка дрожал, Его глаза так округлились, что белки было видно больше, чем зрачки. Позади неё солдаты дрались не только с ничегоями, но и с опричниками и грешами Дарклинга в синих и красных кафтанах. Его твари доставили их на вершину горы. "Направляй меня", приказала Багра Миша. Какая же ему потребовалась храбрость. чтобы вынести её на террасу, мимо ничего ей извивающихся и врезающихся друг в друга, смыкающихся позади неё как поле склизких чёрных бабочек. Только те, что находились ближе всех к Дарклингу, оставались подвижными и цеплялись за своего господина, хлопая крыльями в унисон. Лицо Дарклинга ожело Нужно было догадаться, что я обнаружу тебя в обители врагов. Иди внутрь, приказал он. Мои солдаты не причинят тебе вреда. Багра проигнорировала его. Когда они подошли к краю террасы, Миша положила её руку на обломок перил. Она оперлась на него, испустив чуть ли не недовольный вздох, и подтолкнула Мишу своей тростью. Эй, мальчик, беги к нашей тощей маленькой Святой. Он замешкался. Тогда Багра нащупала его щёку и грубовато похлопала по ней. Иди, повторила она. Я хочу пообщаться с сыном. Миша позвал маль, и мальчик кинулся к нам, прячась за его пальто. Ничего и не проявляли к нему никакого интереса. Их внимание всецело сосредоточилось на Багре. "Чего ты хочешь?" спросил Дарклинг, и не надеясь, что своими мольбами уговоришь меня пощадить этих глупцов. "Просто хотела познакомиться с твоими монстрами", ответила Анна. Багра прислонила трость к стене и вытянула руки. Ничего и подались вперёд, клокоча и пихая друг друга. Одна потёрлась головой, а её ладонь словно принюхивалась к женщине. Мне показалось, или в них промелькнуло любопытство, или это голод? Эти дети меня знают. Подобное притягивает подобное. Прекрати, потребовал Дарклинг. Рука Багры начала наполняться тьмой. Представшая картина изумляла. Прежде мне всего раз доводилось видеть, как она призывает силу. Женщина прятала её, как когда-то и я подавляла свою. Но делала это ради секретов сына. Я помнила, что она говорила о грехах, обернувшихся в своё могущество против себя, а не с Дарклингом одной крови. «Одной силы. Воспользуется ли Багра этим против него?» «Я не буду сражаться с тобой», — заявил Дарклинг. «Но ну так убей меня. Ты знаешь, что я не стану этого делать». Тогда Багра улыбнулась и тихо рассмеялась, словно была довольна не по годам развитым учеником. «Это правда». Поэтому я до сих пор питаю надежду. Она резко повернула ко мне голову и позвала: "Девочка". Её слепые глаза зяли пустотой, но в этот момент я могла поклясться, что она чётко меня видела. "Больше не подводи меня". Она тоже недостаточно сильна, чтобы бороться со мной, старуха. мери свою клюку я верну тебя в малый дворец в мою голову закралось жуткое подозрение багра дала мне силу чтобы бороться но никогда не говорила использовать её единственное о чём она всегда просила это бежать багра начала я моя хижина очаг звучит соблазнительно сказала она. Но где бы я ни была, тьма везде одинакова. Ты заслужила такие глаза, холодно бросил Дарклинг, но в его словах тоже слышалась обида. "Да", вздохнула женщина. "И даже больше". Тогда, без всякого предупреждения, Багра свела ладони вместе. Над горами разразился гром, и из её рук полился мрак, напоминающий развивающиеся знамёна, а потом завихрился вокруг ничего ей. Те завизжали и заклокотали, недоуменно кидаясь в разные стороны. "Знай, что я любила тебя", сказала она Дарклингу. "Знай, что этого было недостаточно". Багра одним движением затащил из себя Настину, и прежде чем я успел изкричать, наклонилась и исчезла за краем, потянув за собой ничего из спутанными мотками тьмы. Они промчали мимо нас вопящей чёрной волной, прокатившейся по террасе и слившейся вниз, увлекаемые излучаемой Багрой силой. Нет, взревел Дарклинг. Он нырнул вслед за ней, и крылья его солдат яростно забили по воздуху. Алина, сейчас. Сквозь завесу ужаса я услышала слова мало. Почувствовала, как он проталкивает меня через дверь. Затем он взял Мишу на руки, и внезапно мы уже бежали по обсерватории. Ничигои, которых тянуло к террасе длинными мотками, лились мимо нас потоком. Остальные просто выглядели сбитыми с толку, пока их господин отдалялся все больше и больше. «Беги!» — твердила мне Багра снова и снова. Наконец я послушалась. Подогретый пол стал скользким от талого снега. Огромное окно прялки разбили. И в зал задувала метель. Я увидела тела павших, места сражений, разум отказывался мыслить здраво. Сергей, Николай, Багра, Багра, падающие сквозь туман навстречу скалам. Кричал ли она? Закрыла ли свои слепые глаза? Маленькая святая, маленькая мученица. К нам бежал Толя. Я увидела за ним двух опричников с саблями. Шуханец, не оборачиваясь, выставил два кулака, и солдаты рухнули на пол, царапая себе грудь, из их ртов потекла кровь. "Где все остальные?" крикнул Мал. Как только мы поравнялись с столией и направились к лестнице. В ангаре на их превосходит численностью. Нам нужно бежать туда как можно скорее. Некоторые шквальных дарклинга в синих мантиях попытались заблокировать лестницу, швыряя в нас ящиками и мебелью мощными порывами ветра. Я хлестнул разрезом, превращая ящики в щепки ещё до того, как они успели долететь до нас, и шквальные разбежались. Хучшее поджидало нас в ангаре. Любое подобие порядка было разрушено паникой и попытками сбежать от солдат Дарклинга. Люди роились на Пеликане и Ибисе. Первый корабль уже парил над полом ангара, поднятый ветром шквальных. Солдаты тянули за тросы, пытаясь вернуть его обратно и залезть на борт, не желая ждать второй баржи. Кто-то отдал приказ, и Пеликан вырвался на свободу. Попутно снося толпу на взлёте. Корабль поднялся в воздух, потянув за собой кричащих мужчин в качестве причудливых якорей, и скрылся из виду. Зоя, Надя и Хэршоу были прижаты к корпусу Выпи и использовали огонь и ветер, чтобы сдержать Нать из грешей и опричников. Тамара стояла на палубе, и я с облегчением заметила рядом с ней Невского. а также нескольких других солдат из 22-го полка. Но позади них лежал Адрик в луже собственной крови. Его рука выгнулась под неестественным углом. Лицо побелело от изумления. Женя сидела подле него. Слезы струились по ее лицу, пока Давид стоял рядом и стрелял с сомнительной меткостью из винтовки по атакующей толпе. Стига шел. Нигде не было. Улетел ли он на пеликане или остался в прялке? Стик, начала я. Нет времени, быстро ответил Мал. Мы протолкнулись через скопище людей, и по команде брата Тамара заняла своё место за штурвалом в випе. Затем мы открыли огонь, прикрывая Зою и остальных шквальных, пока они забирались на палубу. Мал покачнулся. Когда пуля попала ему в бедро, но Хершоу схватил его и затащил обратно на борт. "Увози нас", крикнул Невский. Подал сигнал другим солдатам, и они выстроились вдоль перила корпуса, открыв огонь по людям Дарклинга. Я встал рядом с ними и ослепил врагов ярким светом, чтобы они не могли прицелиться. Мал с Толей заняли позиции у тросов, а Зоя наполнила паруса, но ее силы было недостаточно. «Надя, ты нужна нам?» — крикнула Тамара. Надя, сидевшая рядом с братом, подняла взгляд. Ее лицо было мокрым от слез, но она встала, покачиваясь на ноги, и послала поток ветра в паруса. Выпь начала скользить на полозьях. «Мы слишком тяжелые!» — крикнула Зоя. Невский взял меня за плечо. «Выживи!» — грубо произнес он. «Помоги ему!» «Неужели он знал, что произошло с Николаем?» «Обещаю!» — кивнула я. Другая баржа он даже не дослушал. Невский крикнул «За двадцать второй!» и прыгнул за борт. Остальные солдаты, не мешкая, последовали за ним. Они нырнули, прямо в толпу. Тамара выкрикнула приказ, и мы вылетели из ангара. Выпь с тошнотворным рывком соскользнул с выступа, но затем паруса надулись, и мы начали подниматься. Я оглянулась и в последний раз увидела Невского с ружьём у плеча, прежде чем его поглотила толпа.